Дядя Кузя, Нанда убежал. Наверное, у него дел полно. Зато из кустов выбрался какой-то чудной зверь. Сам серый. Вдоль тела идет черная полоса с белыми краями. У него длинный и очень пушистый хвост. Длинная и совсем не пушистая шея. А головы нету что ли? Чевостик, будь внимательнее. Вон ушки, вполне заметные, хоть и маленькие. Глаза, значит голова все-таки есть. Перед нами гигантский муравьед. Гигантским его назвали за размеры. Тело у муравьеда длиной почти в метр, да еще и хвост почти такой же длины. Для муравьедов это очень солидные размеры. Понятно Значит, гигантский это очень большой А муравьед? Дядя Кузя, я, кажется, догадался Этот зверь, наверное, муравьев ест, правильно? Почти На самом деле муравьед питается термитами Эти насекомые родственники не муравьям, а тараканам Для муравьеда они основная и любимая пища И муравьед идеально приспособился к добыванию термитов Голова у него маленькая Морда очень сильно вытянута Можно сказать в трубку И заканчивается маленьким ротиком Рот-то у муравьеда маленький Зато язык длиной в полметра А еще у мураведа сильные передние лапы Вооруженные двумя острыми мощными когтями Что-то я не пойму Как длинный язык и мощные когти Муравьеду помогают термитов ловить Сейчас поймешь Наш муравьед как раз подошел к термитнику Это та глиняная дырчатая башенка? Совершенно верно Сильными передними лапами муравьед бьет по жилищу термитов А когтями разрушает стенку Все! Дальше работа для его длинного и липкого языка В образовавшийся пролом муравьед с большой скоростью выбрасывает изо рта язык и также быстро втягивает его назад, но уже с налипшими термитами. Как же ловко придумано! Таким ловкачам полагается стишок. Закричал термит. Беда! Разбегайтесь кто куда! Муравьед в наш дом проник, показал нам свой язык. Гигантские муравьеды, чевостик вообще мастера на выдумке. Например, мамы-муравьеды придумали, как не терять своих детенышей. У каждой мамы-муравьеда рождается всего только по одному малышу. И этого единственного ребенка мама-муравьед постоянно носит на спине. Может, и не очень-то легко, зато любимое чадо всегда рядом и точно не потеряется.